Глава 10. Я еле дошла до своей комнаты, и стоило мне зайти в нее, как я тут же рухнула на кровать, уткнувшись лицом в подушку. Я не хотела вспоминать о том, что со мной делал Флавье, и также я не желала думать о том, что будет ждать меня впереди. Я просто надеялась на то, что все это какой-то страшный сон, и вскоре я очнусь от него. Как бы не так. Наверное, не один мой кошмарный сон Никогда не сможет сравниться с реальностью. Следующим утром я проснулась не сразу. Противные звоны нескольких будильников остались так и неуслышанными мною. А когда я все же открыла глаза, первым, что я ощутила, была жуткая боль, которая, казалось, пронзала каждый сантиметр моей кожи. С каким же трудом я принимала душ и собирала вещи для университета? Переодевание вообще стало настоящей пыткой. Видите ли! Этому ублюдку не нравится, когда я хожу в штанах. Зло бормотала я, перебирая свои юбки. Меня очень раздражало то, что Флавье говорил, во что я должна одеваться. Это прямое ущемление моих прав и личного пространства. Но по сравнению с тем, что меня ждало впереди, это являлось лишь несуразной мелочью. Да, я пообещала этому ублюдку, что смирюсь с поставленными условиями и соглашусь на близость с ним. Но черт! Делать мне этого не хотелось. Прошлой ночи мне хватило с лихвой. Повторять нечто подобное и тем более заходить дальше я не желала. Вот только как избежать такой участи? Как спастись от этого садиста? Я все размышляла над этими вопросами, но ответа на них найти не смогла. А поскольку ровно в восемь за мной заехал Флавье, мне пришлось отложить эти размышления до вечера. Я, прихрамывая, вышла на улицу, и Леон Гантран тут же окинул меня взглядом. Сам парень стоял около своей машины, одетый в джинсы и темную футболку, волосы растрепанные и на лице солнцезащитные очки. Я уже успела понять, что это было признаком того, что Флавье ночью почти не спал. Или, возможно, он еще вообще не отдыхал. Чем он занимался вместо того, чтобы лечь поспать, я решила не спрашивать. Это не мое дело. Мне вообще было жутко неуютно рядом с Леон Гонтраном, ведь уже в то утро я смотрела на него с совершенно другой стороны. Но вспоминать о том, что он делал со мной прошлой ночью и о чем говорил, я все еще не желала. Это скверное воспоминание. Его лучше выбросить из своей головы, ведь иначе оно породит страх, а бояться мне не хотелось. Уже когда машина тронулась с места и проехала несколько кварталов, я поняла, что направлялись мы не к пантеону Ассас. САС. Он находился в противоположной стороне. Естественно, я сразу же спросила у Флавье, куда мы ехали. «Мне нужно заехать в ЭНШ. Это ненадолго. На свою первую лекцию ты не опоздаешь». Безразлично бросил парень. Я кивнула на слова Флавье и отвернулась к окну. Мне, в принципе, в то время было не до учебы. Но я хотела в университете попытаться поговорить с Розали, ведь девушка точно обо мне волновалась. Да и нужно было как-нибудь связаться с Оливией и сказать, что у меня возникли срочные дела, из-за чего мне пришлось уйти домой. Правда, я не знала, как это сделать. Мой телефон разбит, а ее номер наизусть я не помнила. Хотя можно было написать ей в соцсети. «Сиди в машине, я скоро вернусь». сказал Флавье, когда его гелендваген остановился около здания высшей нормальной школы. Я согласно кивнула, но когда парень вышел из машины и отошел на приличное расстояние, я показала его спине язык и тоже выскочила из гелендвагена. Я не собиралась убегать или делать что-то подобное. Просто из-за того, что Флавье, не жалея сил, отшлепал меня, я с трудом могла сидеть. Именно поэтому, воспользовавшись случаем, я решила размять ноги и дать боли поутихнуть. Правда, я все время поглядывала на главный вход в НЭШ, чтобы сразу заметить Флавье, когда он выйдет, и вовремя опять сесть в машину. Переминаясь с ноги на ногу, я окинула взглядом в высшую нормальную школу и мысленно согласилась с тем, что пантеон Ассас никак не сравнится с ней. Тут даже атмосфера была другой. Не странно, что Флавье с безразличием относился к учебе в Пантеон-Асс. Тем более те знания, которые он получал в ВНШ, тоже были на порядок выше тех, что мог дать университет, в котором я училась. «Простите, вы же приехали сюда с Леон Гантраном? Вы его девушка?» Услышав этот вопрос, я обернулась и увидела пожилого мужчину с седыми волосами и весьма доброжелательным внешним видом. Одет он был в строгий деловой костюм и в руках держал кейс. Я нахмурилась, в первое мгновение просто не зная, что ответить этому незнакомцу, но потом все же кивнула. «В таком случае я бы хотел поговорить с вами». Мужчина улыбнулся, после чего представился и сказал, что он работает профессором в высшей нормальной школе. «Я знаю, что Леон Гантран не будет рад тому, что я лезу в его личную жизнь. Но я уже не знаю, что еще можно сделать. Родителей у него нет, а друзья на этого парня никак не повлияют. Скорее, наоборот, он повлияет на них. Может, хотя бы вы сможете вразумить Леон Гонтрана? Эммм, я сомневаюсь, что смогу. Я не поняла, чего от меня хотел этот профессор, но если от меня требовалось вразумить Флавье, то тут я была более чем бессильна. Это даже звучало дико. Понимаете, он очень умный молодой человек, Продолжал мужчина, просто не слыша моих слов. «Я уже 30 лет преподаю в ВНШ и не помню, чтобы к нам поступал еще кто-нибудь из дома, да еще и с такими блестящими оценками за экзамены». Весь преподавательский состав возлагает на Леон Гантрана большие надежды. Ему сулит великое будущее в науке. Но наши профессора обеспокоены его поведением. «Ладно, мы уже привыкли к агрессии Леон Гантрана. Хотя, заметьте, мы были в шоке, когда он, еще будучи студентом, только первого курса, ткнул одного парня лицом в книгу, когда бедный мальчишка пытался довольно долгое время возражать Леон Гантрану по поводу одной формулы. Подткнул в книгу? Я имею в виду, что Леон Гантран ему лицо разбило книгу, которая лежала на парте. Да, тот мальчишка был не прав в своих утверждениях. Но можно же было объяснить это более гуманно, а не бить его головой о книгу и говорить «сначала прочитай учебник, а потом спорь, недалёкий». Я шумно выдохнула и опустила взгляд. Мне хотелось верить в то, что хотя бы в ННШ Флавье являлся прилежным студентом. Но нет, ни черта. Более того, здешние преподаватели уже смирились с его агрессией. В Пантеон Ассас хотя бы пытались бороться с его поведением. Бесполезно, конечно, но там хотя бы были попытки. «Пожалуйста, поговорите с Леон Гантраном. Возможно, он послушает хотя бы вас», — продолжал мужчина. Я пытался его выразумить, но у меня ничего не получилось. Например, случай с его поступлением в наше учебное заведение. Он был первым в списке на поступление, но из-за того, что Леон Гантран как раз получал паспорт и решил сменить фамилию, Была опасность того, что он просто не успеет получить все документы с новой фамилией для того, чтобы стать нашим студентом. Услышав, что Леон Гантран менял фамилию, я нахмурилась и прислушалась к словам мужчины. Ведь это показалось мне странным. Я даже мысленно улыбнулась, предположив, что, наверное, у Флавье до этого была какая-нибудь смешная фамилия вот бы ее узнать. Я даже ездил в Марсель, где находился его дед дом, и пытался убедить Леон Гантрана. чтобы он не менял фамилию, хотя бы в ближайшее время. А он просто пожал плечами и сказал, что если не получится поступить в тот год, он сделает это в следующий. Только подумать, смена фамилии для него была важнее, чем учеба в престижном университете. Возмутился мужчина, хотя я видела, что за этого подонка он действительно переживал. Да, и у него была отличная фамилия. Если бы Леон Гантран оставил ее, сейчас у него было бы куда больше привилегий. Я до сих пор не могу понять, чем ему не понравилась его фамилия де Феро. Де Ферро? У Леон Гантрана раньше была фамилия де Ферро? Я широко распахнула глаза и приоткрыла губы от изумления. Такого я точно не ожидала. А вы разве не знали? Мужчина спохватился и сразу перевел разговор на другую тему. Он вновь попросил меня вразумить Леон Гантрана и попытаться повлиять на его безразличие. Но я уже не слушала этого профессора, ведь в голове крутились совершенно другие мысли. Первое, о чем я подумала, так это о том, что получается Леон Гантран родственник Жана де Ферро. Но в таком случае было неясно, почему при живых родственниках Флавье оказался в детдоме. Причем Розали однажды обмолвилась, что он там находился чуть ли не с первых дней своей жизни. Если Леон Гантран, внебрачный ребенок, от которого семья де Феро просто решила отказаться, Флавье бы изначально не носил их фамилию. Тогда в чем дело? Это совпадение? Может, раньше Леон Гантран и Жан были просто однофамильцами? У меня в голове сразу возникло множество вопросов, которые я попыталась задать этому мужчине. но он от них ловко увильнул, продолжая просить меня повлиять на Флавье. Уже вскоре этот профессор вовсе ушел, а я осталась со своими мыслями. Был ли он Гонтран родственником Жаны или нет, я не знала, но понимала, что если у Флавье раньше была фамилия Де Фро, значит, у него аристократическое происхождение, о чем говорила эта чертова приставка Д. Только по какой-то причине Флавье решил его скрыть. Хотя тот мужчина был прав, сейчас многие пытались купить себе титулы, ведь с подобными фамилиями они получали привилегии. Я не успела все это толком обдумать, как из здания ВНШ вышел Флавье. Он ненадолго остановился, поскольку прямо посередине узких ступенек стоял какой-то парень, не дающий ли он Гантрану пройти дальше. Флавье пару секунд подождал, давая время тому студенту отойти в сторону, но парень был увлечен флиртом с недалеко стоящей девушкой и вокруг себя вообще никого не замечал леон Гонтран раздраженно закатил глаза после чего просто смахнул этого несчастного со своего пути парень не сумев удержаться на ногах отлетел к перилам и перевалился через них тут же падая в кусты хорошо хоть высота была небольшой зато все остальные студенты которые увидели эту картину тут же разбежались в разные стороны, освобождая дорогу для Леон Гантрана, И он, как ни в чем не бывало, пошел дальше.